Рассказ Дмитрия Ивановича о первой женитьбе. Дмитрий Иванович после окончания курса в педагогическом институте был послан за границу. Возвратясь оттуда и получив место в технологическом институте, определенно решил посвятить себя науке. Сестра его, Ольга Ивановна Басаргина, жена декабриста Басаргина, жила в это время после возвращения из ссылки в Сибирь мужа в Петербурге, не имея детей, она больше других сестёр обращала внимание на младшего брата Дмитрия. Поговорив с ним и узнав об его планах на будущее, она посоветовала ему устроить семейную жизнь, жениться. На возражение Дмитрия Ивановича, что он решительно никого не имеет в виду. Единственная девушка, которая ему когда-то нравилась, уже замужем. Ольга Ивановна сказала, что у неё есть для него хорошая невеста, подходящая во всех отношениях. Она знала её ещё в Сибири. Это Феоза Никитична Лещёва. Правда, она старше его лет на 6, но это ничего. Она знала примеры счастливых супружеств и с большей разницей лет. Она прибавила, что умерла бы спокойно, если бы этот брак состоялся. Она познакомила брата с Лещёвой, и он скоро сделал ей предложение. Через некоторое время Дмитрий Иванович писал сестре в Москву, уехавшей туда по делам, что он не знает, как ему быть. Чем больше он сближается со своей невестой, тем больше чувствует, что у него нет к ней тех чувств, которые должен иметь жених. На это он получил от своей сестры ответ, длинный и убедительный. Она писала ему о собственной жизни. «Знай, Дмитрий, я была два раза замужем. В первый раз за пожилым человеком Медведевым, а второй раз по страстной любви за Басаргиным. Тебе, первому и единственному, скажу откровенно, что счастлива я была в первый раз с Медведевым». Вспомни ещё, что великий Гёта сказал: нет больше греха, как обмануть девушку. Ты помолвлен, объявлен женихом. В каком положении будет она, если ты теперь откажешься? Брак состоялся. От него было двое детей: Владимир и Ольга. После рождения последний фактически брак перестал существовать. Мы поехали в Неаполь потом на Капри, чтобы обсудить наше положение. В Риме было слишком много знакомых, а нам было не до них. Дмитрий Иванович предложил так: пока дело о разводе идёт, поехать на Волгу, на нефтяной завод Рогозина, куда его давно приглашали, обещая устроить и лабораторию, так как знали его интерес к нефтяному делу. Теперь это приглашение было кстати. Надо было подумать и о заработке. По условиям развода требовалось все университетское жалование отдавать Феозле Никитичне. Дмитрию Ивановичу оставался только доход от основ химии, на которой мы долго жили и который он и завещал моим детям. Других средств у него в то время не было, А предстоял ещё значительный расход на развод. Дмитрий Иванович написал в своём приезде Рагузину: "До лета нам оставалось ещё полтора месяца, и он захотел показать мне Париж и Испанию, в которой и сам ещё не был. Прожив несколько времени на Капри, мы поехали в Париж. После беглого обзора города, то есть главным образом его музеев и исторических зданий, Но, конечно, побывал и в магазинах Абон-Маше, и в Лувре, отправились в Испанию. Мы приехали в Севилью на Страстной неделе, и по совету наших случайных спутниц по железной дороге испанок пошли в собор, где во время вечерней службы должны были исполнить Стабат Матер. Очень усталые, мы всё-таки пошли в знаменитый Севильский собор. окружённый апельсиновой рощей, которая была в цвету. Севильский собор самый большой в Европе и прекрасен по архитектуре, но он всем известен по описаниям и репродукциям. Служба уже началась, когда мы пришли. Собор был слабо освещён, вероятно, по случаю поста. Севильцы и севильянки медленно двигались по собору, как бы гуляли. Пользуясь простотой нравов и сумраком, мы сели на пьедестал одной из гигантских колонн, созерцали и слушали прекрасное пение и орган. Особенно хорош был солист-тенор. Но я не устояла, прилегла на пьедестал и уснула. В полусне и когда просыпалась, слышала всё ту же дивную мелодию. И дремота ещё больше способствовала фантастичности впечатления. На другой день нам пришлось видеть редкое зрелище, на которое иностранцы приезжают издалёка и которая бывает только раз в году на Страстной неделе. Вся жизнь Иисуса Христа представляется в картинках, в картонных фигурах натуральную величину, раскрашенных и одетых в настоящее платье. Группа этих огромных кукол, изображающих Иисуса Христа и главных лиц из Евангелия, подходящих к костюмах и позах, поставлены на платформах. Их на головах несут спрятанные под длинной тканью спускающиеся до земли солдаты под звуки очень популярного, известного и у нас болеро, невидимые под платформами Солдаты идут в такт музыки, и это движение в такт передаётся фигурам, что очень странно. Таких групп из больших кукол очень много. Все главные моменты жизни Иисуса Христа, с рождения до распятия. Центральная группа изображает Мадонну, стоящую разодетой и разукрашенной. Платье её с длиннейшим треном, всё украшено золотой вышивкой и камнями. Впереди и сзади этих картонных групп шли солдаты, пешие и конные, в средневековых костюмах, а впереди всех инквизиторы в белых длинных костюмах, чёрных остроконечных шапках, на лицах опущенные куски белой ткани с отверстиями для глаз. Да изда на балкона моря города группы останавливаются. Солдатам под платформу несут вино, они его пьют, и к великану соблазнною иностранцев фигуры наклоняются вместе с солдатами, сделавшими поклон. Желание Дмитрия Ивановича было проехать к Гибралтару и, может быть, в Африку. Но, ну, во-первых, не было достаточно денег, а во-вторых, я почувствовала себя не очень хорошо, и мы поехали обратно. По дороге опять остановились в Мадриде. Его изумительные картинные галереи, в которых я в первый раз поняла и преклонилась перед Веласкесом. Мы смотрели уже, когда ехали вперёд. На обратном пути пришлось посмотреть зрелище, на которое любознательные иностранцы стремятся со всех концов мира. Это было торжественное открытие сезона боя быков в присутствии короля и королевской семьи. Билеты давным-давно были разобраны, и мы с большим трудом достали два, очень дорогих, от нашего хозяина отеля. Хотя я очень хорошо всё помню, И много было театрально красивого, но описывать этот пережиток варварства нет желания. Но вот Дмитрия Ивановича стоит описать. Как только окончилось шествие всех участников боя на лошадях с красными флагами, пикадоров, матадоров, вандерилья и других, и выпущен был первый бык, назначено было к убийeniu восемь. Началась его травля. Дмитрий Иванович взволновался и, не будучи в состоянии сдержаться, по-русски возмущался и бронился. Мы встали, чтобы выйти, но это было не так-то легко. Цирк был переполнен, и мы достигли выхода с большими усилиями и не скоро. Так что я, смотревшая все-таки по дороге на арену, видела все до конца, даже пляску мальчишек над замученным быком. Из Мадрида мы поехали в Толедо ради его удивительно прекрасного собора. Оставалась в памяти маленькая станция, на которую надо было пересаживаться на Толедо. Было это ночью, часов в одиннадцать. Станция стоит одиноко в поле. Мы сели просто на ступенях лестницы лицом к степи. Яркие звезды, теплый ветерок. Тишина, нарушавшаяся только треском кузнечиков. И вдруг вспомнилась мне такая же станция в степях, такой же ласковый ветерок там, далеко-далеко. Начиная темнота дополняла иллюзию. Я сказала Дмитрию Ивановичу о своих думах, и вдруг на нас обоих потянуло, захотелось домой, в Россию. Но тут подошёл кондуктор, сказал, что поезд сейчас придёт, звонков в Испании нет. Настроение прервалось. Из Сталеда мы поехали в Биариц, где не было музеев и архитектуры, но был океан. Мы заняли помещение на самом берегу, во время прилива волны достигали нашего балкона. Биариц был пуст, не сезон. Мы провели там чутьных 10 дней. После 베рица решили ехать домой. Очень короткая остановка в Петербурге, такая жил в Москве и прямо на Волгу. Александра Владимировна Синегуб, узнав, что мне предстоит до окончания развода очень уединённая жизнь со свойственной ей добротою и благородством, захотела ехать со мной. Во-первых, чтобы облегчить мне заботы по хозяйству, Я была ещё слишком неопытна во-вторых, скрасить моё одиночество. Глава шестая. В Петербурге художники-передвижники. Нефтяной завод Рогозина в Ярославской губернии, между Ярославлем и Романовым-Борисоглебском, стоял на крутом правом берегу Волги. Кроме большого здания самого завода, было много разных небольших построек и деревянных домиков для служащих, и в отдалении на горе огромный дом Рогозина с садом, оранжереями, великолепным птичником. В июле мы заняли один из домиков. Он стоял немного в стороне, был совсем новый, деревянный. В нём было пять небольших комнат с очень простой обстановкой и кухней. Мы с Александрой Владимировной устроили всё очень уютно. Мы приносили из леса букеты цветов, ветвей и украшали ими наши простенькие уютные комнаты. С балкона открывался вид на Волгу. На заводе было очень много народу. Сам Рогозин с семьёй жил в своём огромном доме. Ну, мы там не бывали. Дмитрий Иванович был очень занят в своей лаборатории на заводе. Примечание автора. В 1876 году Дмитрий Иванович отправился в Пенсильванию для изучения условий добычи и переработки американской нефти, и затем ездил несколько раз на Кавказ. для возможного применения добытых в Америке данных к добыче и переработке нефти у нас. В свои наблюдения и исследования по нефти он опубликовал в целом в ряде статей и отдельных сочинений. Из них укажем на следующее: Нефтяная промышленность Пенсильвании и на Кавказе, 1887 год. Где строят нефтяные заводы, Бакинское нефтяное дело. 1886 год. Мнение о Баку-Батумском нефтепроводе 1885 год. Вопрос о свойстве нефти Дмитрий Иванович изучает не только с технической точки зрения, но и чисто научной. Так он разработал гипотезу происхождения нефти при взаимодействии воды и карбидов железа, существование которых Необходимо предположить в глубоких недрах земли. Кроме того, он дал первый способ фракционировки нефти и показал, что американская нефть от кавказской отличается не только по составу, но и по результатам перегонки и физическим свойствам. Конец примечания. Я все время была дома. Одиночество меня не томило. воспоминания о прошлом и дума о настоящем хозяйство прогулки наброски в альбом не оставляли места скуке в воспоминании осталась италия детская безопасность и свобода здесь глубокое осознание что выполнено то что надлежало выполнить покорность высшему если это не так то почему же в душе такое успокоение Маю сказочно прекрасную жизнь в Италии я променяла на скромную здесь, на Волге, а спокойствие души получила здесь, а не там. Александра Владимировна устроив меня и узнав, что скоро к нам приедет мой отец, уехала к себе в Малороссию, где давно её ожидали родные. Вскоре после отъезда Александры Владимировны приехал мой отец. Недели две мы были бесконечно счастливы нашим свиданием, но надвигалось страшное неожиданное горе. У отца сделался удар, отнял сам язык и слегка рука и нога. Не забуду горьких слёз отца, когда он убедился, что не может владеть речью. На заводе был хороший доктор, а ходили за отцом мы с Дмитрием Ивановичем сами. По ночам дежурили по очереди. Отец поправился, возвратилась речь, и он стал владеть рукой и ногой. Приближалась осень. Дмитрию Ивановичу надо было ехать к началу лекции в Петербург. Моя мать должна была выехать в Москву, чтобы повидаться с отцом и ехать к сестре в Новочеркасск. А отца мы брали в Петербург, чтобы полечить как следует. Свидание наше произошло на вокзале. Мама была очень взволнована, крепко обняла меня, но Дмитрию Ивановичу руки не подала. Она была верна своим убеждениям, но ей было очень тяжело. Дмитрий Иванович, отец и я страдали за неё. В Петербург мы проехали в университетскую квартиру Дмитрия Ивановича, ту самую, в которой я в первый раз познакомилась с ним. Развод был окончен. Мы венчались в Адмиралтейской церкви в январе 1882 года. Шаферами были Бикето, профессор иностранцев, профессор Докучаев и друг Дмитрия Ивановича ещё по педагогическому институту Краевич, физик. Первый год был посвящён исключительно семейной жизни. Скоро родилась моя старшая дочь Люба. блок, которую я кормила сама, несмотря на отговаривания моих знакомых дам. Любе исполнился год. Я освоилась с моей новой жизнью, привыкла к обязанностям хозяйки, определился круг наших знакомых. Капустины теперь относились ко мне совсем по-родственному. Временное охлаждение Надежды Яковлевны, недовольной моим отъездом от них потом в Рим, исчезло безвозвратно. Всё шло благополучно, но работать я не имела возможности. Бумаги мои были в академии, я не взяла ещё свой диплом, который давался после окончания научных экзаменов. В классы ходить я уже, конечно, не могла. С академией было покончено. Дмитрий Иванович работал с энергией, но весь досуг он отдавал семье. Он задумал прочесть мне и старшему сыну от первого брака Владимиру Дмитриевичу химию. Володя был в это время в морском корпусе, где он жил, а на праздники приходил к нам. К нему приходили и его товарищи. Хорошо помню Крылова по прозвищу Изоп, теперь академик. Дмитрий Иванович позволил пригласить и его на лекции. Слушал и ещё один товарищ Пасенко. В ближайшее воскресенье начались лекции. Я внимательно слушала и вела записки. Было очень интересно, особенно опыты, но химикам я не сделалась. Меня по-прежнему тянуло к мальберту. Мне очень хотелось, чтобы возобновились среды. Дмитрий Иванович обратился к художникам, которые с радостью отозвались, и среды воскресли. Они продолжались много лет и были свидетелями развития, процветания, а потом и начала увядания передвижников. Многие хранят о них хорошее, тёплое воспоминание. По простоте обстановки, среды напоминали студенческие собрания. Чай, гуры бутербродов, красное вино, отсутствие светских дам, бывали только художницы, и все чувствовали себя легко. и свободно. Характер Дмитрия Ивановича лишал всякой возможности в его присутствии отдавать дань людским слабостям, пересудам, сплетням и прочее. Как всегда и везде, Дмитрий Иванович создавал высокую нравственную и умственную атмосферу. Эти же художники собирались и у Репина, у Ерошенко, у Лемаха, но среди Дмитрия Ивановича насили свой особый характер обывательские мелочи исчезали с горизонта сам Дмитрий Иванович не имел времени посещать художников посещала их я и думается мне что художественный мир того времени был самым живым и содержательным свободная профессия делала их независимыми от разных кастовых и бюрократических рамок они свободно наблюдали жизнь Сталкиваясь с людьми разных слоёв общества, художник воспринимает и отражает мир в самых разнообразных проявлениях. По субботам, готовая к выезду, одетая, я шла по длинным коридорам нашей квартиры в кабинет Дмитрия Ивановича проститься с ним. Ну что, на службу? Шути тон. Смотри, не забудь взять Катерину. Примечание автора. Катерина наша горничная жила у нас с первого года моего замужества. На моих и её руках скончался Дмитрий Иванович. Сама она скончалась в 1925 году. Конец примечания. Без провожатых вечером я не выходила. Морозный зимний вечер. Еду на санках к Ярошенко на Сергеевскую. останавливаю звущика у дома, где помещалось китайское посольство. Ерошенко жил на той же лестнице, наверху, в четвёртом этаже. На лестнице всегда особый острый запах. Спрашиваю как-то швейцара: "Чем у вас всегда пахнет?" "Китайцы крокодила жарят", мрачно отвечает тот. Оказалось, это бобовое масло. необходимая принадлежность китайской кухни. Подымаюсь на самый верх. На площадках встречаются китаянки, грубо набелённые, на румяненные, с затейливыми причёсками, украшенными искусственными бумажными цветами, вроде тех, какими у нас украшают куличи. Мария Павловна и Николай Александрович Ерошенко занимали небольшую, очень уютную квартиру. Единственную большую комнату занимала мастерская. Николай Александрович – артиллерист, среднего роста, несколько худощавый, с копной черных с проседью волнистых волос, стоящих кверху, светло-карие глаза, небольшая черная борода, черты лица неправильные, но симпатичные. Трудно передать неуловимый и своеобразный духовный образ этого человека. тонкий, чуткий, всё понимающий, проницательный, спокойно одним словом, полным юмора, он осветит всё, как захочет. А хочет он всегда правды. В мягких движениях он кремень духом, что впоследствии доказал, когда в вопросах товарищества передвижников он разошёлся с лучшими друзьями и остался один. В то время в товариществе передвижников было полное единение, и Николай Александрович был одним из самых прочных его столпов. Он был учеником Крамского. Дмитрия Ивановича он нежно любил, бывал у нас часто не только по средам, но и по другим дням. Он написал портрет Дмитрия Ивановича во весь рост за работой в кабинете. Сейчас он висит передо мной. Последствии в 1888 году нашего сына Ваню тоже по собственному желанию. Он не ожидал, как мучительно писать с пятилетнего ребёнка, и такого живого, каким был Ваня. Единственным средством усадить его было чтение. Читала я, помнится, русские сказки и не смела сделать передышку. Только что хочу передохнуть, в тот же миг Ваня лежит уже вверх ногами или сидит верхом на спинке кресла, и измученный Ярошенко готовится бросить работу. Усаживаю разными уговорами опять моего сынишку и читаю, читаю, да изнеможения. Портрет всё же был окончен, замечен на выставке и может считаться одной из лучших работ Ярошенко. Ваней изображён в одежде рост, сидящим на кресле, в белой русской рубашке. После выставки Николай Александрович подарил его мне. Только теперь понимаю цену такого подарка. Тогда всё переживалось по-детски просто. Глядя через окружающий сумрак в то далёкое прошлое, поражаюсь яркости жизни и впечатлений, которые судьба щедро бросала на моём жизненном пути. Я не думала тогда, что это было счастье. Не замечала его, как не замечают чистого воздуха. Жена Николая Александровича, Мария Павловна, высокая, полная брюнетка, была очень недюжинной личностью. Она была известна деятельностью вместе с Надеждой Васильевной Стасовой на высших женских курсах, в устройствах вечеров. Всевозможных хлопота о личных затруднениях курсисток Мария Павловна всегда была первая. Детей у них не было, потому она могла посвятить себя общественной деятельности. Она была старше Николая Александровича и относилась к нему с большой заботливостью. Общество, которое у них собиралось, было очень разнообразно: художники, студенты, курсистки, доктора общественные деятели, профессора, но все одного круга интеллигентных людей с либеральным образом мыслей. Я там встречала Владимира Соловьёва, его сестру Поликсену Сергеевну, Владимира Васильевича Стасова, его сестру Надежду Васильевну Плещеева, поэта, доктора Семановского. Был у них и Лев Николаевич Толстой, когда приезжал провожать за границу Черткова. Жена Черткова, Анна Константиновна, урожденная, дети Рихс, еще курсисткой бывала постоянной посетительницей суббот. Кто раз побывал у Ярошенко в одной из суббот, делался постоянным их посетителем. Светлый либеральный образ мысли, непоколебимая честность, прямота в словах и поступках Заслужили Николаю Александровичу всеобщее уважение, а талантливость, юмор, всеобщую симпатию. Николай Александрович был нашим лучшим другом до конца своей жизни. Он приезжал к нам и в деревню Баблова, а я была у них в Кисловодске, где он впоследствии умер от паралича сердца. Николай Александрович много работал. Все же этой его картин были большей частью тенденциозны: тюрьма, угол сырой, тёмной одиночной камеры и арестант по типу и фигуре политический, тянется взглянуть в окно. Всюду жизнь. Очень известная картина. Окно вагона для арестантов с железной решёткой, через которое видны заключённые, между ними женщина с ребёнком. протягивающим с улыбкой через решетку окна ручку, сыплет крошки голубям. Когда Николай Александрович не показывал нам еще не оконченную картину, я его как-то спросила, что вы пишете? Мадонну, ответил он со свойственной ему тонкой улыбкой. Студенты и курсистки часто служили ему моделями, а публика в их портретах, Всегда хотела видеть политических. В портрете курсистки Синегуб упорно видели Перовскую. Это вызвало такие разговоры, что портрет по распоряжению властей был снят с выставки. Как и все на свете, в субботы пережили свой расцвет и увядание. Во-первых, от того, что Николай Александрович разошелся с товарищами, Куинджи, епиным Маковским и другими поступившими в академию а во-вторых, потому что здоровье его сильно пошатнулось. Он потерял совсем голос и прожил недолго. Он сильно страдал от разлада со своими товарищами. Суть была в следующем: после удаления Есеева из академии ректором был назначен Иван Иванович Толстой, задумавший произвести в академии реформы. Он удалил старых профессоров и пригласил из товарищества передвижников. Ерошенко, враг всякого казённого учреждения для искусства, не пошёл на это и боялся, что казённая служба наложит нежелательные цепи на свободных до тех пор художников. Он до конца остался верен себе и так и умер непримиримым. Вся драма его разрыва с товарищами происходила на наших глазах, и даже в части в нашей квартире на средах. Не удалось и Дмитрию Ивановичу убедить и примирить их. Всё это произошло много позднее, когда я ездила на службу, по выражению Дмитрия Ивановича, субботы были в полном расцвете. А Николай Александрович в полной силе. Вторым местом моей службы были в Турнике у Лемаха. Они имели совсем другой характер. Здесь преобладал элемент семейный. Художники бывали здесь с жёнами и детьми, бывали посетители, и не принадлежавшие к художественному кругу. Вторники походили на все петерградские журфиксы. У Кирилла Викентьевича Лемаха и его жены Варвары Фёдоровны была дочь-подросток Варенька. Присутствие этой девочки настраивало к мирному и весёлому время припровождение. Часто играли в "птиц-джукс", как будто для девочки, но в сущности и сами искренне забавлялись. Даже такие маститые художники, как Коинджи Крамской, принимали участие в играх, а продам Особенно про меня нечего и говорить. Я веселилась от души. Помню, как Иван Николаевич Крамской в какой-то игре прятался по разным закоулкам с таким видом, как будто от этого зависело спасение его жизни. У Лемаха отдыхали от работ, забот и всяких сложностей жизни, которых всегда так много. Приятно было просто повидаться с добрыми знакомыми. Для серьёзных разговоров уходили в мастерскую Кирилла Викентьевича. У Ильи Ефимовича Репина дни менялись, и гости были непостоянные. Очень часто встречали кого-нибудь в первый и последний раз. В то время Илья Ефимович был далеко не старый человек. Семья его состояла из жены, Веры Алексеевны, молодой, очень симпатичной женщины, и трёх дочерей. и одного сына. Старшая дочь Вера была уже лет 14, впоследствии артистка Александрийского театра. Сыну Юрию, впоследствии художник, было 9 лет. Вера Алексеевна, смуглая брюнетка, удивительно миниатюрная. Странно было видеть её матерью таких взрослых детей. Она была живая, весёлая, и мне казалось, очень подходила быть женой именно художника. Настолько она была чужда всяких условностей. Жили Репины у Калинки на моста, занимая очень большую, но неуютную квартиру. Начиная с хозяев, всё там было своеобразно. Репин увлёкся в то время каким-то гигиенистом и проводил в жизнь его правила. Спали они весь год лето и зиму с открытым окном снег засыпал их кровати на ночь они влезали в меховые мешки с отверстием только для лица влезали они в эти мешки в тёплой комнате еле двигаясь шли в спальную и в мешках лежали с кровать хозяин и хозяйка дети тем более держали себя очень непринуждённо что вызывало тоже настроение и у гостей В большой мастерской Репина стоял огромный мольберт с большим холстом, очередной картиной, закрытой занавесью. До окончания картины она не показывалась. Иногда Илья Ефимович делал сюрприз: занавес снимался, и гости видели новое произведение Репина. Так я видела крестный ход, не ждали чуда Николая Чудотворца. и другие. Никогда не забуду, как разнеожиданно Илья Ефимович пригласил нас в мастерскую. Осветив закрытую картину, он отдёрнул занавес. Перед нами было убежие грозным сына. Долго все стояли молча, потом заговорили, бросились поздравлять Илью Ефимовича, жали руку, обнимали. Я всё стояна смотрела и молчала. Я слыхала много раз, что крайний реализм, кровь в картинах не надо изображать. В этой картине было много крови, но почему-то в талантливых произведениях даже нарушение закона кажется нужным, как, например, диссонансы в сонате квази-уни фантазия Бетховена. Тут же стоял Гаршин, позировавший для сына Иоанна Грозного и мясо едав, служивший моделью для самого Грозного. Все понимали, что такая картина событие. Иногда Репин устраивал рисование. Кого-нибудь из гостей усаживали и рисовали. Я всегда этому была рада. А иногда вдруг вздумает поставить живую картину. в мастерской было возвышение для натуры в шкафах огромный запас костюмов раз захотел он поставить грешницу изображать её должно было я светло-розовый шёлковый кафтан в котором он писал сына иоанна грозного был надет на меня задом наперёд и уколот в обтяжку по моей фигуре волосы были распущены и украшены жемчугом и виноградом Христа изображал Николай Никанорович Дубовской, белокуром по реке. Его худая высокая фигура, мастерски задрапированная Репиным, была стильной. Толпу изображали некоторые гости и дети. Смотрел сам Репин. Он радовался, аплодировал и уверял, что главные фигуры в картине лучше, чем у Семирадского. На масляной он устроил костюмированный вечер. Все должны были явиться в костюмах. Известили нас довольно поздно, на приготовление костюма оставалось мало времени. Дмитрий Иванович, не бывавший на таких вечерах, меня всё-таки отпустил, так как мне очень этого хотелось. Екатерина Андреевна Бекетова, старшая дочь Андрея Николаевича, поэта, тётка Александра Блока, помогла мне устроить поскорее костюм. Отец ее был ректором, они тоже жили в университете, почему мы и часто виделись. В день вечера она пришла сама одеть меня. Мы устроили костюм русалки, или, вернее, морской царевны. На бледно-голубой подкладке наколота была тюлевая, совсем свободная драпировка. Подобранная и опоясанная много ниже пояса длинной травой разных оттенков с белыми цветами водяных лилий, желтыми кувшинками и незабудками. Такой же венок был на голове и около выреза лифа. Волосы совсем распущены. Пока я ходила в кабинет к Дмитрию Ивановичу показаться и проститься, и в детскую поцеловать Любу, Екатерина Андреевна написала стихи. «Русалка, милая, вчера передо мной стояла ты в причудливом наряде, и с головы твоей роскошною волной сбегали на плечи волос блестящих прядей. Ты кудри обвела зеленым тростником и незаботками, и белыми цветами, и вся смущенная, поникнувши челом, смотрела на меня счастливыми глазами, стыдясь своей красы. И тем мила мне ты, что эта пестрота воздушного наряда, все эти жемчуга, кораллы и цветы, надетые тобой на праздник маскарада, русалочный убор, но не русалка ты. Нет, чистое, как снег, беззлобное создание, объятия твои на гибель не манят и не сулят уста холодного лапзания. Коварством не блестит твой чудный ясный взгляд, Ни вызова в нем нет, ни хитрого признания. Наряд тебе к лицу, и в нем ты хороша, Но все ж сердца влечет к тебе неотразимо Не вид волшебницы, а женщины душа И сердце женщины, любившей и любимой. Примечание. Стих русалки «Стит». Посвящено Анне Ивановне Менделеевой, помещено в сборнике стихов Екатерины Андреевны Бикетовой 1895 год. Конец примечания. В стихе эти я не успела у неё взять, она передала их Дмитрию Ивановичу. Когда я приехала к Репиным, гостей было уже очень много, и веселье в разгаре. Там сидит комичный художник с огромным красным галстуком, в смешной шляпе за мальбертом с палитрой, с кистями и малюет желающим их портреты, конечно, карикатуры. Это Савицкий. Здесь ходит монастырский слуожка Гнусавя, напевая какие-то куплеты. Это Максимов. Огромная мартышка бегает и пристаёт ко всем. волков, полеки, цыганки, хохлошки. Сам Репин был типичным малоросом. Жена его русская крестьянка и повязки, маленькая дочка Таня забавная обезьянкой, сын Юрий за порожцем с настоящим чубом на затылке, который он давно уже себе отращивал. Клод чухонец, жена Крамского чуhonкой Только Куинджи и Ерошенко были в своих обыкновенных платьях. Вспоминаю этот вечер как самый весёлый, на каком когда-либо пришлось мне быть. Репин лихо отплясывал гопака, Клод с Крамской чухонский танец, Надежда Яковлевна китаянка подговорила заставить меня танцевать русскую. Я не заставила себя долго просить. Костюм был так хорош и лёгок, что я с особенным наслаждением и настроением протанцевала мою русскую. За это, кроме долгих и громких оваций, за ужином удостоили тоста, предложенного Репиным за лучшую русскую. Одним из столпов товарищества передвижников был также Иван Иванович Шишкин. высокий, плечистый, с широкими скулами, маленькими глазами и ртом и целым лесом непокорных волос с бороды и головы. Надо было написать его в лесу, шишкинском лесу, а не в поле, как написал его Крамской. Лесной он человек. Вспоминая Ивана Ивановича, вижу всю его крупную фигуру, подробности его лица, помню даже его шапку. Но не помню его разговора. Молчали в он не был, но соскользнуло от меня содержание его речей, разве только когда он говорил о технике живописи и бранил немцев. Он довольно долго жил в Германии, но по-немецки так и не научился говорить. Рассказывали анекдот, случившийся с ним в Германии в каком-то ресторане. Он учинил буйство, в азарте дал волю рукам и был привлечён к ответственности. На суд явилась целая толпа пострадавших с подвязанными глазами, щеками, руками. Судья долго не мог понять, что это жертвы одного и того же человека. Школа его всё-таки немецкая. Он требовал изучать детали каждой травинки, каждого кустика. Ученику в зиму заставлял рисовать с хороших фотографий, иногда с волшебным фонарём. Типичные для такой школы рисунки дала его ученица, впоследствии жена Ольга Антоновна Лагода-Шишкин. Позднее Шишкин был профессором Академии художеств в одно время с кое-иншей. В группе художников выделялся оригинальностью архип Иванович Куиндзе. Всей душой любивший, кроме своего искусства, товарищи, он был постоянным посетителем кружковых собраний и деловых, и семейных. Я познакомилась с Архипом Ивановичем, когда была ещё ученицей Академии художеств и жила у сестры Дмитрия Ивановича. Помню, Дмитрий Иванович пришёл к нам как-то необыкновенно оживлённый. и предложил идти в мастерскую Куинджи смотреть его новую картину Ночь над Днепром сам он уже видел и был в неописуемом восторге мы быстро оделись и отправились с Дмитрием Ивановичем на Малый проспект Васильевского острова где жил Куинджи приехали забрались на самый верх углового ничем не замечательного снаружи дома позвонили Нам открыла дверь средних лет дама. Она шепотом просила нас пройти в гостиную и подождать, так как в мастерской был великий князь Константин Константинович, приехавший также смотреть картину. На ходу, снимая передник, видно было, занималась хозяйством, дама, оказавшаяся женой Куинджи, ввела нас в небольшую комнату, меблированную до крайности просто. Коричневый диван, Таких же два кресла, несколько стульев, перед диваном стол и больше ничего. Только роскошный плющ вился вокруг окна, образуя густую зелёную раму и перебрасывался далеко по стенам. Мне это очень понравилось. Усадив нас жена Архипа Ивановича стала нам подробно рассказывать всё шёпотом о посещении великого князя Вдруг раздался громкий могучий баритон. Да где же он? Да куда же он? Двери распахнулись, и появился сам архиб Иванович Куинджи. Перед нами стоял человек небольшого роста, но крупный, плотный, плечистый. Его большая красивая голова с чёрной шапкой длинных волнистых волос и курчавой бородой, с карими блестящими глазами. походила на голову Зевса. Одет он был совсем по-домашнему, в поношенный серый пиджак, из которого как будто вырос. Напрасно мы шептались. Архип Иванович громко восклицал и тащил нас в мастерскую, где он оставил великого князя. Ведя туда, он просто назвал нас великим князем. В первую минуту я совсем смутилась и не мудрену. Я стояла перед ночью на Днепре и в обществе, которое могло бы смутить и не шестнадцатилетнюю ученицу Академии художеств, только что приехавшую из своих донских степей. Великий князь оставался несколько минут. После его отъезда мы долго сидели перед картиной, слушая Дмитрия Ивановича, который говорил о пейзаже вообще. Меня давно уже, говорил он, занимает вопрос о причине влияния пейзажа на зрителя именно теперь, в наше время. В древности ведь пейзаж не был в почёте. Даже в XVI веке пейзаж, если и был, то служил рамкой. Тогда вдохновлялись человеком, тогда поклонялись уму людскому, В науке это выразилось тем, что её венцом служили математика, логика, метафизика, политика. В искусстве художников вдохновлял только человеческий образ. Конечно, я говорю не против математики и классической живописи, а за пейзаж, которому в старину не было места. Но позднее, когда разуверились в самобытной силе человеческого разума и в том, что верный путь к истине можно найти, только углубляясь в самих себя, становясь метафизиком, поняли, что, изучая природу, станут лучше понимать и себя, потому что к внешнему можно отнестись беспристрастнее. Стали изучать природу, родилось естество знания, которого не знали ни древние века, Мне эпоха возрождения наблюдение и опыт индукция покорность неизбежному скоро оказались сильнее и плодотворней чисто абстрактного мышления более доступного и лёгкого но не твёрдого и минутно сбивающегося с верной дороги на сомнительную пришлось из своего величия потерять кое-что выигрывая в правде и силе Природа стала не рабой, не рамкой, а подругой, и, мертвая, бесчувственная, она ожила в глазах человека. Началось движение. Венцом знания стали науки индуктивные, помирившие математику и метафизику с покорным наблюдением природы. Одновременно, если не раньше, с этой переменной в строе познания родился пейзаж. И век этот когда-нибудь будет характеризовать появлением естествознания и пейзажа в искусстве. Оба черпают из природы вне человека. Старое не умерло, не брошено и не забыто, а новое родилось и усложнило число понятий, упростив и уяснив понимание прежнего. Бесконечное, высшее, разумнейшее, божественное и вдохновляющее нашлось вне человека в понимании, изучении и изображении природы. Самопознание от этого возросло. Как естествознанию принадлежит в близком будущем высшее развитие, так и пейзажной живописи между другими родами искусств. Человек не потерян как объект изучений и художества, но он является теперь милым, не как владыка, а как единица в числе. Всё это, продолжал Дмитрий Иванович, я напишу. И так как эти мысли явились мне тут у вас, то я и назову статью перед картиной Куинджи. Статья эта была написана и помещена в газете Голос 1880 год, номер 314. Того времени После нашего посещения мастерской Куинджи я видела его вместе с другими художниками, как уже говорила, на средах у Дмитрия Ивановича. Летом мы жили обыкновенно в нашем подмосковном имении Баблово, куда приезжал архип Иванович по приглашению Дмитрия Ивановича. Это было в эпоху полного расцвета таланта Куинджи. Он вышел уже из товарищества передвижников, выставлял отдельно и имел колоссальный небывалый успех. Приехал он к нам утомлённый и работая и успехом. Он не писал у нас. Ему, видно, было приятно отдохнуть и забыть все свои дела. Часто часами лежал он на траве под огромным старым дубом, который погиб совсем недавно. Гостила у нас тогда ещё Михальцева, ученица Крамского. Раз в один из тёплых лунных вечеров Михальцева, Архип Иванович и я сидели на террасе. Дмитрий Иванович, который работал и летом, писал что-то у себя наверху. Архип Иванович сидел на ступеньках лестницы, ведущей в сад, молча, задумчиво. Ночь была так хороша, что мы перебрасывались короткими фразами, почти шёпотом, как будто боялись спугнуть охватившее всех настроение. Сначала архип Иванович отвечал на наши вопросы кратко, но понемногу увлёкся своими воспоминаниями. Вот что он рассказал нам тогда. Моя фамилия Шапавала, Куинджи или Куюмджи, назывались мои предки. Слово это турецкое и означает золотых дел мастер. Родился я в Мариуполе в бедной семье. Призыватель любил с детства. Музыку тоже любил и сам научился играть на скрипке. Сложись иначе обстоятельства, я был бы музыкантом. В 20 лет я решил заняться живописью. Узнал, что есть знаменитый художник Айвазовский. живущей в Феодосии в Крыму. Я, скопив немного денег, отправился к нему. Приехав в Феодосию и отыскав дома Айвазовского, я узнал, что он уехал. Сообщил это мне один из его учеников и предложил в ожидании учителя сделать копию с одной из его картин. Копию я сделал, но Айвазовского так и не дождался. Не знаю, почему меня называют его учеником. Я у него не учился никогда. А сделанное в его отсутствие Якопия всё, что я у него взял. Я не стал его ждать. Был уже не мальчик, понимал, что время терять мои годы нельзя. Желанье учиться у меня было горячее и твёрдое. И я рискнул ехать в Петербург, где никого не знал и был почти без денег. В первое время в Петербурге я нуждался так, что не имел средств купить даже чаю и пил один кипяток без сахара с чёрствым хлебом. Но никогда, ни разу я не просил помощи. Ни разу за всю мою жизнь я не получил ничего ни из общества поощрения художеств, ни от какого другого, ни от кого. Перебивший скоре как зиму Весной я решил держать экзамен в Академии художеств и в то же время послал картину на академическую выставку. Оказалось, что картина моя на выставку принята. Ну, а на экзамене в классах я провалился. Картина моя была похвалена в газетах, куплена, и я стал твёрже на ноги. С тех пор я стал выставлять мои картины. И к счастью, они всегда продавались. Трудиться мне приходилось много, я ведь не учился в юности. Приходилось кое-как пополнять пробелы, хватать всё на лету и в то же время зарабатывать на жизнь. Я был уже женат. Скоро я сошёлся с передвижниками, крамскими, репиным, позднее с Ерошенко. Хорошее это было время. Все ещё молодые, талантливые, полные веры в себя, в искусство и в будущее, они приняли меня в свою среду. Так продолжалось несколько лет, однообразно с внешней стороны и кипуче напряжённо с внутренней. Я ведь формировался тогда, рос, достигал. Крупным для меня событием был мой выход из товарищества передвижников. Произошло это таким образом. Как-то раз на нашей выставке я устраивал и поправлял кое-что сзади моей картины. Вдруг слышу: "Я был невидим", говорившему. Клод с целой толпой своих учеников стоит перед моей картиной, читает целую лекцию, беспощадно её критикует, смеются и советуют им так не писать. И всё это громко в присутствии публики. Я вышел к нему. Произошла ссора. Я чувствовал себя оскорбленным и считал, что Клод поступил грубо, не по-товарищески. На ближайшем собрании товарищей я заявил, что не останусь с Клодом. Или он, или я. Видя, что в собрании происходит какая-то заминка, я сказал, что выхожу. Клод... также скоро вышел. Разрыв мой с передвижниками был только внешний. Я оставался по-прежнему их другом, ходил на все собрания, мои советы выслушивались и часто принимались. Всё было так, как будто я и не выходил. Сделал всё так я с горяча, не подумав даже, как это отзовётся на моих делах. Правда, беспомощным я тогда уже не был. знал, что не пропаду я один, но всё же того успеха, какой выпал на мою долю, когда я выставил один, я не предвидел. Я от него больше устал, чем от самой тяжёлой работы. Наша дружба с Куинджи продолжалась до конца жизни Архипа Ивановича. Мы знали всё, что с ним происходило: его мысли, планы, кроме средств Архип Иванович заходил и в другие дни, а когда переживал что-нибудь, то и несколько раз в день. Часто он играл с Дмитрием Ивановичем в шахматы. Я любила следить за их нервной, всегда интересной игрой, но ещё больше любила, когда они оставляли шахматы для разговора. Часто я спрашивала Архипа Ивановича о живописи. Пишите просто. «Как видите», — говорил он, — «не бойтесь, что будет черно, и вообще не мудрите. По правде сказать, я больше люблю и доверяю самым неопытным, начинающим художникам, чем мастерам, которые уже выработали манеру и пишут по известным правилам. Искренность в художнике — самое дорогое». На мой вопрос, надо ли делать для развития техники копии, Он сказал, что в некоторых случаях полезно, и раз даже сам принёс свою копию с Деннера, старик с ширипом, рекомендуя мне её скопировать, так как я не могла уходить из дома, чтобы работать в Эрмитаже. Сам он делал этюды различно: то заканчивал как картину, то набрасывал одному ему понятными пятнами, а иногда цифрами. Много лет спустя после этого совсем недавно в Париже я слышала от знаменитого Минара, что он также делает свои пошесть цифрами и объяснял своим ученикам, как именно это делать. Басня о цветных стёклах, к которым будто бы прибегал Архип Иванович для изображения лунного света, создалась, вероятно, от того, что стёкла у Архипа Ивановича действительно были но он употреблял их не для цвета, а для светотени, через цветные стёкла видней полотна. Много также неверного говорят о происхождении его состояний. Начало его положено живописью. Архип Иванович писал по одной картине в год и всегда продавал их. Часто его просили делать повторения, что он и выполнял иногда, но требований было так много, что он не успел бы их выполнить все. Это дало ему мысль издать олеографии. Он говорил, что получил от них много дохода. Тут как-то предложили купить имение в Крыму случайно и недорого, и он мог уже себе это позволить. Море он страстно любил. И всё мечтал устроить по берегу его колонии своих друзей, предлагая им даром, а кто не захочет даром, то и по очень дешёвой цене землю, только чтоб строились и жили. Это не удалось по разным причинам. Именье не принося ему дохода, служила ему местом отдыха и успокоения после бесчисленных огорчений. Архип Иванович был доверчив, привязчив и, конечно, терпел жестокие разочарования, болел сердцем и душой. Раз Николай Александрович Ярошенко, заехав как-то по дороге на Кавказ к нам в Баблова, рассказал, что с Куиджи, которого мы только что оставили в Петербурге совершенно здоровым, происходит что-то странное – Он болен, никого не хочет видеть, лечиться отказывается и на все уговоры друзей обратиться к доктору говорит, что если только приведут его к нему, то он будет стрелять, что себя он знает и что делать также знает. Пришлось отступить. А Куинджи заказал в Финляндии крошечный дощатый складной домик И перевёз его в Крымское имение. Там он поставил этот домик на берегу моря и зажил в нём, отбросив все культурные потребности. Он сбросил даже платье и 2 месяца прожил так, не прикрываясь ничем. Домик этот был такой маленький, что в нём можно было только лежать. Крыша открывалась как у сундука, и через неё архип Иванович выглядывал ночью, если слышал какой-нибудь подозрительный шум. Он купался в море и сушился на берегу без всяких покровов и без шляпы. Его чёрные волосы выгорели и сделались жёлтыми. Я не узнала его, когда увидела по возвращении в Петербург. Архип Иванович умел говорить по-татарски, и окрестные жители татары часто обращались к нему за советами его считали отшельником мудрецом подвижником слава его разнеслась так что татарские мулла приезжал к нему чтобы увидеть и побеседовать с мудрым человеком тут произошёл известный немногим анекдот мулла приехал в то время когда архип иванович сидел по обыкновению совсем раздетый И что-то читал. Мула слез с лошади, привязывая её к дереву, он робко, с почтением поглядывал на обнажённого отшельника, думая, что если мудрец ходит в таком виде, то значит так и нужно, и чтобы не отстать и угодить ему, он степенно стал раздеваться сам, и только когда снял всё дочиста, приблизился к архипу Ивановичу, чтобы приветствовать и начать беседу. В таком виде они проговорили до заката солнца и расстались очень довольные друг другом. К концу второго месяца отшельнической жизни архип Иванович стал скучать по своим друзьям. Вот что он придумал. В горах он отыскал большие камни, на которых написал имена тех кому чаще ходил к рамской, ярошинка, мендзелеевы, и в те дни, в которые он ходил к ним в городе, он стал ходить в горы камня. В субботу к камню Ярошинка, в воскресенье к камню Грамскова, и в среду к камню Мендзелеевых. К осени он как будто вылечился от своей неизвестной болезни, и возвратясь в Петербург, с прежней энергией стал работать, не забывая и о мысли создать себе состояние. Раз, проходя по десятой линии Васильевского острова, он увидел на одном доме объявление о продаже трёх огромных пятиэтажных домов. Условия были очень выгодные, с доплатой в банк. Архип Иванович рассказывал, что дал себе на обдумывание полчаса. и решил купить. Скоро он привёл в порядок очень запущенные дома. Себе взял маленькую квартиру на самом верху. Единственная роскошь, которую он себе позволил, был маленький сад на крыше дома. Это была его всегдашняя мечта. Он часто об этом говорил, ещё когда и не думал покупать дома. Насили земли, посадили деревья, И архип Иванович сам за ними ходил. Там любил он кормить голубей и других птиц, которые слетались к нему тучами, лечил заболевших, наблюдал за ними. Так он заметил, что воробьи очень музыкальны. Когда он свистел, то они бросали клевать брошенное им зёрна и приближались слушать. Он наблюдал целых 2 месяца за парой пауков. Осенью брал в комнаты бабочек, кормил их булкой, намоченной в сахарной воде, и ему удавалось поддержать их жизнь почти до конца января. А раз ему пришлось сделать бабочке операцию сломанного крыла, он вырезал по форме отломанной части крыла такую же из папиросной бумаги, приклеил её с помощью своего собственного волоса и гумми арабика, и бабочка летала. И сада на крыше был прекрасный вид в сторону гавани, на которой архип Иванович любил смотреть. Прохожие по диатальной линии могли видеть, как над крышей огромного дома показывалась сгрупная фигура человека, неподвижно и долго смотревшего на закат солнца. Имея огромный практический смысл, Архип Иванович был все-таки больше идеалист, чем практик. Мне кажется, что он легко бы перенес потерю состояния, но разочарования в людях, друзьях убивали его, и развившаяся у него болезнь сердца, от которой он сошел в могилу, произошла от огорчений моральных. Средства ему нужны были не лично для себя. Он довольствовался поразительно малым, Они нужны были ему для целей идеальных и от счастья и для чистолюбивых. Чистолюбие было его главной и, может быть, единственной слабостью. Мне помнится, кто-то спросил его, когда он только что купил свои дома, и неизвестно было, как идут его дела, богат ли он. И долго преставали, чтобы сказал. Архип Иванович помолчал, улыбнулся, Я вам расскажу восточную сказку. Был один богатый старик. У него были дети и много друзей. Но старик был скуп. Он никому не давал ни денег, ни подарков, и всё своё золото носил в мешке, с которым никогда не расставался. Придёт к сыновьям, сядет за стол, а мешок положит рядом. Так же и к знакомым. Мешок с золотом был с ним неразлучен. Все с почтением принимали богача, служили ему, угождали, все двери для него были открыты. Наконец старик умирает. Все с нетерпением и любопытством бросаются к мешку, развязывают и находят в нём глиняные черепки. Старик был хитёр, зная, что перед золотом все преклоняются, он и придумал способ получить почёт. Вот мои дома, может быть, тот же мешок, говорил со смехом Архип Иванович. Он шутил, но мне кажется, что это и сказкой он кое-что сказал, как тот старик, он знал, что золото огромная сила. Что Архип Иванович просто любил деньги, нельзя думать. Тратя мало на себя, другим он давал щедро и охотно, Он не ждал даже, чтобы его просили. Сам предлагал, когда думал, что нуждаются. Некоторых товарищей он поддерживал всю жизнь, выдавая им пенсию. Эта изумительная черта характера осталась у Архипа Ивановича до конца жизни и ярко выразилась, когда, продав свой дом за 400 тысяч, он вскоре 100 тысяч отдал в академию, на премию художникам за картины сам же сделавшись богачом не изменил нисколько своего образа жизни продолжал жить без прислоги обстановка оставалась всё та же что и на молом проспекте когда он только ж та начинал свою карьеру даже всё тот же памятный мне коричневый диван пара кресел и несколько стульев по-прежнему составляли меблировку его гостиной. Развлекался он только в кругу своих товарищей, да изредка ходил в театр, преимущественно любил концерты и оперу, но всегда предпочитал попросту посидеть с друзьями.